убийцы России. Канули уже времена, когда наш народ пытались уничтожить обычными средневековыми способами, как в гражданскую войну XX века, когда еврейский террор большевиков только за период с 1918 по 23 год унёс жизни более 18 млн человек. Читая книгу Мельгунова Красный террор в России 1823, впервые изданную в 1923 году в Берлине. У нас она была опубликована в 1990. Садрогаешься от кровавого садизма и еврейских латышских палачей из ЧК. Кровь стынет в жилах от свидетельских показаний, изложенных в его книге. Женщины не могут читать материал этой книги без слёз. Но Разве кто-нибудь когда-нибудь слышал от власти придержащих, будь то в Сэр или в России, слова о геноциде русского народа, его палачах и о необходимости возмещения ущерба равного, которому нет аналогов на земном шаре? Нет, гробовое молчание на протяжении всего 20 века. Но так относиться к своему народу не может ни одна власть на земле. Даже власть дебильная так относиться к геноциду народа может только власть оккупационная, чужеродная власть, власть врагов нашего народа. Нам всё время дал Доннет от 1937 года, а проклятым Сталине, но при этом ни слова не произносит о терроре 1918-23 -го годов. Молчат и об иудейском терроре периода Минжинского 1929-1934. Молчат и о терроре периода и годы 1934-1936. Трискотня идет только о 1937-м годе, когда НКВД руководил Ежов. Более того, трискотня идет только потому, что именно в 1937 году был нанесен удар по палачам нашего народа которые готовили вооружённый государственный переворот. После казни палачей ликовала не только вся страна, но и наши эмигранты за рубежом, включая евреев, которые ненавидели и удобольшевицких палачей, считая их врагами и еврейского народа. Когда всеномасонские преступники обливают грязи в Сталина, мотивируя, что это он за всё отвечал в стране, то напрашивается вопрос: Почему же эти преступники не обвиняют Ельцина в совершении действительно немыслимых ранее преступлений против народа? По их логике, так Путина уже сегодня надо сажать на электрический стул, ибо он сегодня отвечает за все преступления, которые сейчас творятся в России и не пресекаются на основании существующих законов. А Ельци не молчат, потому что он украл почти всю собственность России и передал ее в руки избранных евреев. Подумаешь, ограбил народ. Что для этих преступников народ пыль под ногами. Более того, когда люди узнают о том, что власть защищает палачей и властных воров-коррупционеров, а из их соплеменников и подельников формирует руководство ещё органов власти. Когда страна разворовывается почти так же, как и при алкогольном сатрапе Ельцине, когда народ нищнеет и вымирает, Когда власть не предпринимает никаких усилий для выхода из тупика среди добывающей колонии, не развивает некогда мощные отрасли экономики, когда в стране открыто действуют многие сотни сионистских, хабадских, масонских и сектантских организаций, занимающихся подрывной работой против государства и народа, а власть при этом не произносит ни звука, то сомнение в вопросе, так чья же власть управляет Россией? должно отпасть даже у самых закоренелых слепцов. Нет, эта власть во имя справедливости и национального примирения не заставит потомков палачей периода гражданской войны 18-23 -го годов покаяться за совершенные против нашего народа и России преступления своих предков. Нет, эта власть достигла вершин цинизма, демонстрируя нам, что она сама является потомком этих палачей и продолжает геноцид народа и России. Нет. Эта власть открыла не памятник жертвам еврейского террора. Унёс более 60 млн человеческих жизней в России. Она открыла на Святом для русского народа месте на Поклонной горе Музей Холокоста жертв евреев во время Второй мировой войны у живая численность которых доказана еврейскими учёными и исследователями. Более того, эта власть заставила водить московских школьников в этот музей Холокоста для оплакивания мифических жертв евреев. Такое кощунство можно делать только с полностью деградировавшим народом, который заставляют оплакивать не жертвы своего народа, а жертвы международного еврейства. Ибо под термином Холокост сионисты понимают жертвы евреев Европы во время Второй мировой войны. Естественен вопрос: зачем же убивать физически такой зомбированный народ, тем более что численность его огромна? Гораздо надёжнее и безопаснее убивать его невидимым оружием путём разложения и дебилизации. Сегодня эта дебилизация населения России достигла своего апогея. Помню, как ты ещё в период существования СР по пути на работу в вагоне метро рядом со мной стоял молодой парень. Через плечо у него висела светлая сумка, вся исписанная фломастером разного рода афоризмами, из которых один выделялся крупным шрифтом: чем больше узнаёшь людей, тем больше нравятся собаки. Я был поражён акцентом молодого человека на самом сакраментальном афоризме XX века в отношении человека. Ведь по большому счёту этот афоризм это оценка психосоматической адекватции поступков человека в условиях экстремально негативного воздействия на него разных факторов в длительный по времени период. Поэтому Не приходится удивляться тому, что за период тотального и длительного геноцида люди неизбежно опускаются до уровня, не тянущего даже на уровень животных, хотя подавляющая часть людей даже не может определить разницы между человеком и животным, а это явный признак разложения и вырождения человечества. В условиях тотального разложения Стагнация лучших личностных качеств человека, выработанных веками, морали, совести, сострадания, участия, милосердия и так далее, ведёт человечество к преждевременной гибели. Особенно ярко это видно на нашем народе, который уже почти столетие находится под мощным прессом разложения и умиртвления без всякого физического воздействия. Смотря на жуткую действительность наших дней, вырождающийся народ, с позиции анализа трагической истории России XX века и в первую очередь русских, ответственных, между прочим, за судьбы всех народов страны, которых наши предки взяли под своё крыло, наполняешься ненавистью от беспредельного цинизма завоевателей и их безнаказанности за совершённые преступления. К другому финалу Россия, видимо, и не могла прийти, ибо закономерность развития тенденций, заложенных оккупационной властью во все поры нашей жизни еще с 1917 года, не давали шанса нашему народу на возрождение. Короткий исторический взлет России и потенциал ее народа с 1937 по 1953 годы был редкостным и коротким. Русские не нашли в 20 веке в своей среде ни Минина, ни Пожарского способных опрокинуть подлое и жестокое племя завоевателей России. Феномен грузина Джугашвили Сталина стал искрометным мгновением, шансом для нашего народа возродиться, покарать палачей и построить, наконец, лучшую жизнь. Не смогли, упустили свой шанс.